Глава 5. Сочувствую. Повторила, с одной стороны, не знаю, что тут еще можно сказать, а с другой, отчаянно мечтаю, чтобы от меня отстали уже и дали поспать. Вот поэтому я и обратился к родовому артефакту матери, жемчужине драконьей крови, чтобы найти ту, кто поможет мне обрести дракона в себе и избавиться от демона. Сейчас во мне дремлют обе ипостаси. Суженая дракона поможет пробудить его. Закончил свой душещипательный рассказ Кэрин. «Все еще не поняла. От меня ты что надо?» Пробурчала, прикладываясь головой на спинку дивана. «Допустим, тебе, Карчик нужна какая-то там суженная. Так ищи давай. Меня зачем сюда выдернул? Я вообще даже рядом не стояла со всеми вашими зверями. Мне вон мед только поступила. Сама, между прочим, не платно. Не хочу туда. Хочу найти себе что-то. Они выходят. Не знаю, чего хочу. Вот такая беда у меня». «Да, беда». «Что это?» — вдруг воскликнул Кэрин. «Я вскочила, будто меня по голове огрели. Ну зачем так пугать? Я же почти уснула уже». «Что это?» — тоже встав, повторил парень, указывая на что-то на диване пальцем. «О, бабулина жемчужинка!» — сонно протянула я. С гроба стала выпавшую из руки, когда засыпала жемчужину, и плюхнулась обратно на диван. Все, батарейка села. Спать хочу. Эту, как я там, сваху позови, пусть меня куда-нибудь отнесет, пробурчала, укладываясь прямо тут, на неудобном для лежания диванчике. Это она? Разбудил меня громкий шепот. Не знаю, Санна. Не проверял. — послышался такой же громкий ответ. — В смысле, говорили шепотом, но для меня это было вполне себе громко. «Не — Нет. — простонала я, зарываясь головой под подушку. — Что с ней? — Даже из-под подушки услышала я. — Похоже, вино, — ответили многозначительно. — Вы опять! — уже не шепотом возмутился женский голос. — Зачем поете их всех? — Так они хотя бы меньше лгут. — — ответил приятный, даже в таком моем состоянии, мужской баритон. — И вот откуда у меня тут эти разговоры? Допустим, я слегка перепраздновала вчера с девчонками, даже не помню, как домой вернулась. Но компанию с собой точно не привела бы, тут без вариантов. Мне дядя такое устроил бы. Пришлось выбираться из-под подушки. А как вылезла и осмотрелась, застонала еще громче. — Мне что? — Не приснилась, что ли, вся эта фэнтезиатина с драконами, мужиками привлекательной наружности и с вахами? Или я благополучно свихнулась на почве поступления в мед и сейчас качественно ловлю глюки?»